Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома, Людь, Москва, Лосиный остров, 23 июня, четверг, 10.23. За тысячи и тысячи лет королевские покои видели многое. И горе, и слезы, и надежду, и радость, и смех, и стоны – все эмоции на которые способны люди от слабых, едва заметных, выраженных движением бровей, до яростных вспышек, в пожаре которых могли дотла сгореть звезды. Стены королевских покоев Зеленого дома давно перестали удивляться и разучились чувствовать, смирились с ролью сторонних наблюдателей и равнодушно впитывали и восторги, и переживания, оставаясь при этом невозмутимыми, холодно-безучастными. Дворец все видел, все помнил, но молчал, и горе несчастной королевы стало для него лишь очередным эпизодом вечной смены белого и черного, не более. Смерть Мечеслава не поколебала непробиваемое безразличие дворца. А вот всеславу она придавила тяжким прессом, И с того времени цвет ее покоев стал черным. Шторы, гордины, занавесы, драпировка стен, покрывала, ковры, мебель, белье и даже цветы. Вот уже два месяца королевское крыло было горестно мрачным, как будто несчастная всеслава щедро поделилась с ним заполнившей душу тьмой. Но это касалось лишь личных покоев ее величества поскольку остальной дворец давно избавился от траурного убранства, и даже рабочий кабинет, в котором королева принимала наиболее доверенных поданных, выглядел обыкновенно. Изящные золотые светильники, и гривы радостно-зеленого цвета шелк на стенах, элегантная мебель, драгоценные, но при этом очень милые безделушки на полках, и маленькая рамка с портретом любимого на столе. Рамка без траурной ленточки. Всеславе не требовалось дополнительно напоминать себе, что Мечеслава больше нет. Звонил Сантьяго. Ярина помолчала, не удержалась и скривилась, в очередной раз продемонстрировав королеве отношение к самому неугомонному Наву не мог дождаться совещания глав Великих Домов. Невысокая и худенькая Ярина занимала должность воеводы дружины дочерей Журавля, элитного боевого подразделения Великого Дома Людь. Основу его армии и, соответственно, являлась высшим боевым магом Зеленого Дома, коллегой Сантьяги. Именно по этой причине Ярина терпеть не могла комиссара. Слишком уж часто приходилось им пересекаться по служебной необходимости. Враждовать, правда, пока не доводилось, но несколько язвительных колкостей воевода уже пропустила. Чего хотел Сантьяго? В последнее время он хочет только одного – поймать четверку с выселок. Все его мысли вертятся вокруг них. Сантьяго позабыл о Ярге, притворно удивилась королева. «Сомнительно», — поддержала шутку воевода. О ярге Сантьяго вспоминает каждый раз, когда смотрится в зеркало, а в зеркало он глядит постоянно. Учитывая отвратительное душевное состояние все славы, поданные использовали любую возможность для того, чтобы улучшить ее настроение. И на этот раз Ярине, Удалось чуть-чуть развеселить повелительницу Люти. Я слышала другое, тихонько рассмеялась королева. Сантьяго принципиально не смотрится в зеркала, поскольку и так уверен, что красивее спящего. Спящий красив? Неважно. Взгляд Сеславы упал на портрет барона, и улыбка соскользнула с ее губ. Мы говорили о четверке с выселок. Совершенно верно. Ярина подобралась. Как вы помните, Ваше Величество, считается, что четверо уже в тайном городе и вновь изображают из себя челов. Помню, спокойно подтвердила королева. Она вы считает, что четверо наблюдают за нами. Именно за прошедшее время мы получили хотя бы косвенные доказательства в пользу этой теории. Нет. Но Навы в нее верят? Полагаю, потому что лучше нас знают, с кем мы имеем дело, или догадываются об этом. Естественно, лучше, ведь многие из тех темных, что принимали участие в 12-секундном полуночном истреблении знающих выселок, были еще живы. В частности, Сантьяго, который лично планировал ту атаку вы не просто лучше знали, они помнили и выселки, и их обитателей, а потому замечание Ярины было несколько странным, даже учитывая ее личную неприязнь к Сантьяге. Однако указывать на это королева не стала. Допустим, кивнула она, поддержав таким образом заявление воеводы. «Так что, комиссар?» Сантьяго предлагает возобновить процедуру тотальной проверки челов, которую мы запускали во время поиска Мстителя. Идея такая – объявить, что у Мстителя был напарник и рассмотреть под микроскопом всех вассальных челов, включая немагов. Ярина выдержала короткую паузу и с нажимом продолжила. Особенно немагов, поскольку Сантьяго предполагает, Что четверка будет скрывать свои способности? Комиссар в своем репертуаре, на губах королевы появилась слабая улыбка. Взяв след, идет по нему, не считаясь ни с расходами, ни с потерями. Комментировать поведение Нава воевода дочерей журавля не стало, но посчитала нужным донести до повелительницы одно соображение. Как раз сегодня утром. Я читала служебную записку от руководителя приказа Че, секретного полка. В ней прямым текстом сказано, что принятые во время кризиса Мстители действия изрядно разозлили Челов. Они недовольны. «Мы должны это учитывать?» – удивилась Всеслава. Представители, господствующие на Земле расы своего источника магической энергии, не имели. Основать Великий Дом не могли, и полуофициально считались вассалами люди, поскольку использовали энергию колодца дождей. Соответственно, их положение в тайном городе было двояким. С одной стороны, как ни крути, представители самой большой на планете популяции, с другой – полностью зависимые от милости Зеленого Дома. Существенной роли челы не играли и к принятию важных решений их не подпускали. «Я бы советовала учитывать их раздражение, Ваше Величество», – твердо произнесла Ярина. «Челы могут стать рассадником шпионов Ярги, а могут не стать. Сейчас нужно действовать осторожно, не давить, дать им возможность отойти от истории с Мстителем и...» «Пауза. И я действительно рада, что Резанек не пострадал. Его выходка заслуживала большего наказания, но я рада, что великие дома проявили мудрость и позволили Андрею просто отойти в сторону». «Мы не могли», — поморщилась королева. Его авторитет среди челов взлетел на невероятную высоту. Главное заключается в том, что Ризаник, лоялен и искренне считает, что существующее положение вещей не требует пересмотра. Тайный город и человеческая цивилизация должны и дальше жить рядом, но не вместе. Что полностью соответствовало и кодексу, и стратегическим устремлениям великих домов, и здравому смыслу. Ярина. Не в первый раз напомнила Всеславе об отправленном в ссылку Человском маге, но только сейчас ее величество решило понять намек. «Ты говоришь о Резныке так, словно рассматриваешь его на роль Человского лидера тайного города?» А Судя по скорости, ответ был заготовлен заранее. «Возможно, нам придется искать такого лидера», — серьезно заявила Ярина. Ярго наверняка ищет. Он представляет вожака каждому стаду, поскольку только так можно превратить его в хорошо организованную и враждебную нам структуру. А мы не позволим Ярге организовать челов против нас, организовав челов против него и его агентов. Совершенно верно. Вопрос лишь в том, что делать с организацией челов после победы. Небрежно осведомилась всеслава. Управлять аморфной толпой, которой челы является сейчас, гораздо проще. Их раздробленность – один из камней в фундаменте безопасности всего тайного города. Осмелюсь напомнить, Ваше Величество, что если план Ярги осуществится, не веришь в нашу победу? Пытаюсь приблизить ее всеми доступными способами. Немедленно ответила воевода. И организации челов один из них. В принципе, идея Ярина звучала весьма логично, но королева видела не только розы, но и шипы. Найти лидера нетрудно. Трудно будет удержать его в рамках, заставить остаться вассалом. Всеслава вздохнула. А, челы, господствующая на земле раса. И потому в тайном городе они ощущают себя незаслуженно обиженными. Залог же успешного правления заключается в том, чтобы не дать обиженным даже каплю силы. Леготы, пожалуйста, временные преференции, разумеется, силу никогда. А организация ⁇ это сила? Да, Ваше Величество. Хорошо, все слова кивнула, показывая, что услышала воеводу но согласиться с ее доводами пока не может. И тут же поинтересовалась, как ты планируешь реагировать на предложение Сантьяги. Четверка слишком сильна, чтобы позволить ей оставаться в неизвестности. Следует действовать аккуратно и Челов пока не трогать, Ярина хорошо подготовилась к совещанию. В конце концов, нас интересуют те, что прошлое или обстоятельства проникновения в тайный город вызывают. Сомнения. Их можно вычислить удаленными способами, а затем подвергнуть доскональной проверке. Если результатов не будет, обсудим дальнейшие шаги. Молодец. Всеслава знала, что воевода дочерей журавля ей верна. Знала не потому, что услышала нужные слова, слова лгут. Даже самые громкие клятвы могут забыться. А на чувств, эмоций, Ощущений знала благодаря тому, что чрезвычайно трудно подделать. Ярина была верна, и однако до недавнего времени воевода находилась в тени барона Мечислава, и королева волновала, готова ли воевода к самостоятельности. Сумеет ли взвалить на себя груз, который тянул барон? Можно ли будет положиться на нее не только как на верную, но и как на умную? и по всему выходило «да», пока Ярина показывала себя крепким игроком. «Таково мое мнение, Ваше Величество», — скромно закончила воевода. «Значит, так и будет», — кивнула королева. «Спасибо. Теперь поговорим об ордене». Всеслава даже не пыталась скрывать, что эта тема для нее болезненна, и не стала уточнять, что именно интересует ее в первую очередь. Чудо уверяют, что, несмотря на принятые меры, они все еще не в состоянии отыскать Винсента Шарге. «Несмотря на принятые меры», — тихо повторила королева, и ее тонкая идеально ухоженная рука машинально сжалась в кулак, так, словно готовилась ударить или сдавить кого-нибудь до смерти. «Не могут!» – эхом подтвердила Ярина. Она хорошо знала чувства, что владели сейчас всеславой. Ненависть. Именно Винсент Шарге, гениальный до сумасшествия или же сумасшедший до гениальности мастер Големов, потерявший свою семью и отомстивший за нее леденящими кровавыми перформансами, разработал и осуществил апрельское покушение, в результате которого погиб барон Мечислав. Винсент устроил кровавую бойню на свадьбе и издевательски легко ускользнул от зеленых ведьм, и то, что он до сих пор жив, выводило королеву из себя. «Ты говорила, в тайном городе у шарги остались родственники?» «Бездетная сестра», — уточнила воевода. Чуды говорят, что она не поддерживает с Винсентом связь. Вопрос в другом. Медленно произнесла все славы, глядя на портрет барона. Испытывает ли Шарге к ней какие-либо чувства? Узнать об этом можно только опытным путем. Чуды не выдадут Люси Шарге. Качнула головой Ярина. Тебе нужно разрешение чудов? Удивилась. Королева. Они спрятали Люси сразу после покушения, сейчас она живет в замке. Предусмотрительно. все славы провела ногтями по блестящей столешнице, посмотрела на царапину, а за последние пару месяцев их изрядно прибавилось. Собственно, только два месяца назад они и начали появляться. И сменила тему. Ты повторяла поиск по генетическому коду? Дежурные операторы ищут Винсента каждые 6 часов, но результата нет. Его скрывает от сканирования необычайно мощное заклинание, что косвенно указывает на поддержку Ярги. Винсент гений, но он не смог бы создать артефакт такой силы, так что указание не косвенное а прямое. Или же чудо нас обманывают. С недавних пор эта фраза стала проскальзывать у королевы все чаще. Недоверие. Недоверие, порожденное ненавистью и страшной потерей. Горечь, шок, депрессия, невозможность мести. Все порождало недоверие. А недоверие королевы – это не личное дело женщины. Это недоверие одного великого дома к другому. «На следующей встрече придется вернуться к этому вопросу». «Да, Ваше Величество». «Что-то еще?» «Если вы уделите мне буквально пару дополнительных минут». «Уделю». Ярина уже несколько дней осторожно готовила этот разговор. Повторяла про себя аргументы, продумывала и репетировала интонации, пыталась отыскать факты. Но факты, как назло, не находились. Вот и приходилось надеяться на эмоции. В разговоре с Сантьяго мы, поверьте, тема всплыла совершенно случайно. Как-то само собой получилось, что мы обсудили жрицу Всеведу. В разговорах с Сантьяго случайно ничего не всплывает. Улыбнулась королева. Даже скелеты выпадают из шкафов по заранее написанному сценарию. «Не могу с вами не согласиться, Ваше Величество», — склонила голову Ярина. «Теперь вы понимаете степень моего удивления?» «Скорее твоей радости», — вздохнула Всеслава. «Я знаю, как ты относишься к Всеведе». И тут же, не позволив воеводе вставить хоть слово, поинтересовалась. — Что сказал Сантьяго? — Скорее высказал. В завуалированной, конечно же, форме высказал предположение, что в тот роковой день было совершено не неудачное покушение на вас, ваше величество, а удачное на жрицу Томилу с целью освобождения места в круге. Осторожно, но твердо ответила Ярина и замолчала, выжидательно глядя на повелительницу. Вспышки ярости не последовало, но не потому, что боль утраты стала тише, и упоминание покушения перестало вызывать эмоции. Просто всеслава знала, чего ожидать от воеводы. Сантьяго заговорил твоими словами. «Я сама удивилась, Ваше Величество», — со всей возможной искренностью ответила Ярина. Ее пунктик насчет Всеведы появился сразу после того, как королева огласила намерение присвоить вице-воеводе секретного полка титул жрицы. Ярина сопротивлялась до последнего, убеждала, уговаривала и даже умоляла Всеславу поменять решение. А когда не получилось, стала целенаправленно копать под ненавистную ведьму Пытаясь раздобыть достаточный для отставки компромат. Повторю то, что уже говорила: организовать нападение на меня с целью убить одну из жриц дурацкая идея. Именно так я и ответила Сантьяге. И в ответ он сказал, что знает огромное количество замечательных и недурацких идей, которые не приносили результата. Темный никогда не лезет за словом в карман. Согласно, Ваше Величество. Ярина тихонько выдохнула, пока все шло так, как вы его рассчитывала. Однако его интерес к Всеведе меня насторожил. Получается, он тоже чувствует фальш. Всеведа не виновата в том, что Мечислав... Голос дрогнул. И это была не игра, не демонстрация чувств на публику. Сейчас королева действительно переживала. Всеведа не виновата в том, что барон Мечислав погиб. Но в результате покушения Всеведа получила больше всех. Ярина прищурилась. «Вспомните, как говорили древние челы, ваше величество. Ищи, кому выгодно». Всеведа была готова отказаться от титула. «Это единственный эпизод, который не вписывается в мою схему». Признала воевода. Он не просто не вписывается, он ломает всю твою схему. И как отмести сей аргумент, воевода придумать не могла. Не было против него лекарства, кроме печального. Если не принимать во внимание ваше состояние после покушения. Ярина, в голосе прочитала совсем другая интонация злость, однако воевода приняла решение идти до конца и отступать не собиралась. Будьте честны, Ваше Величество, мы обе знаем, что я права. Вспомните те дни, вы только что потеряли любимого, вы пребывали в шоке, и проявленные всеведы чувства поразили вас в самое сердце. Все было так, именно так, но чувства, чувства, в которые уже раз, оказались сильнее. «Доводов рассудка». «Мы можем так говорить сейчас, когда Всеведа получила титул и стала жрицей», прохладно произнесла все слова, давая понять, что разговор ее утомляет. Но все висело на волоске. «Зачем Всеведа пошла на риск?» «Потому что эпизод работает до сих пор и не позволяет вам заподозрить жрицу в лжи», жаром ответила воевода. С психологической точки зрения все было разыграно безупречно. Вы оказались на крючке, и благодаря этому ходу поступили так, как было на руку в Несколько томительно долгих секунд королева смотрела на своего лучшего мага, нервно поглаживая при этом пальцами блестящую всю в царапинах столешницу, после чего осведомилась: ты не прекратишь искать? Да? Я отыщу и уничтожу всех причастных к смерти барона, твердо произнесла Ярина. Они заплатят, все заплатят, организаторы мы знаем исполнителя, знаем о всебеда. первые в списке заказчиков, поскольку получила больше всех. И если я права, я лично ее убью. «Не будь я уверена, в Мечеславе обязательно задумалась бы о том, что между вами были какие-то отношения». Мягко улыбнулась Всеслава. «В действительности же не отношения, тайна, общая тайна, которая заключалась в том, что у Мечеславы и Ярины был один отец. О том, что барон приходился его дочерей журавля с водным братом, и всячески, но тайно, тайно, поддерживал ее на нелегком карьерном пути, не знал никто. И о том, что Мячеслав рискнул жизнью и репутацией ради того, чтобы Ярина возглавила дружину и вошла в элиту зеленого дома, тоже никто не знал и то, что Ярина обожала брата, восхищалась им и с огромным трудом сдерживалась на похоронах, понимая, что не имеет права демонстрировать на публике свое горе. Тайна должна остаться тайной, несмотря на чувства. «Меня задела смерть барона», — как можно ровнее произнесла воевода. «Я прозевала покушение, я виновата». Кровью Мечислава не вернуть вдруг проронила королева. Она не собиралась прощать. Она задумалась о том, что исправить ничего нельзя. Задумалась о том, что рано или поздно придется смириться. «Не вернуть», — согласилась Ярина. «Но, может быть, я перестану злиться, глядя на себя в зеркало». Она пока не видела необходимости в смирении. «Перестанешь со временем. Кровь сделает это время короче». Воевода поднялась на ноги. «С вашего позволения, ваше величество, я...» и услышала нечто совершенно неожиданное. «Пожалуйста, впредь в приватных разговорах называй меня Всеславой». Королева поняла, что ошарашила Ерину. ждала этого и почти сразу, выдержав лишь малюсенькую паузу, объяснила. «Мне стало не хватать тех, кто может обратиться ко мне без чинов. А мне это нужно, потому что, когда называют по имени, не чувствуешь себя одинокой. Она предлагала дружбу. Она доверяла. — Спасибо, Ваше Величество! — пролепетала воевода, сглотнув подступивший к горлу комок. Увидела удивленно поднятые брови и тут же поправилась. — Спасибо, Всеслава!